Глава 23. «А вечером на меня обиделись. Нет, на Федора тоже, но он свои семейные дела уладил быстро, просто сводив Мурону экскурсию по зданию. Ушли они вдвоем, и судя по тому, что отсутствовали часа два, к процессу извинений он подошел обстоятельно. Ну а Кая просто надулась, как мышь на крупу, и весь вечер показывала свое недовольство. Даже печеную рыбу, которую они приготовили на речке, Мне вручились с таким видом, что я не сразу решился ее попробовать. А тут и Мишка плеснул керосину в огонь недовольства моей супруги. А если бы вас закабанили в одном из коридоров, хмуро посмотрев на меня, как воспитательно малолетнего хулигана вещал он, никого же рядом не было, чтобы помочь. Он нас специально отправил подальше. Возмущенно присоединилась к отповедикая, но так как со мной она демонстративно не разговаривала, то я обращалась к Мишке чтобы не мешались. Ты понимаешь, да? Мы ему мешаем, и я ему мешаю. Ну вот что ты придумываешь, а?» Уже в который раз вздохнул я, незаметно показывая Мишке кулак. Мы ничего не планировали специально, просто порядок наводили. А потом они увлеклись и продолжили до самого первого этажа, всплеснула руками девушка. «Какой чистоплотный у меня муж! Как он любит убираться!» А я и не знала. «Тьфу ты!» Вот тут я, как обычно, решил воспользоваться древним советом из рекламы. Ну и принялся за уничтожение рыбы, благо она оказалась потрясающе вкусной и к тому же удивительным образом бодрила, словно энергетик. Впрочем, если учесть, что даже готовое блюдо светилось от напитавшей его магии, то ничего удивительного. «Вы рыбу магией жарили или ловили?» – уточнил я у Михаила по большому счету, чтобы что-то сказать. «Ни то, ни другое», – пожал плечами Михаил. «Тут вся природа светится, и трава, и кусты, и даже животные. Вы и животных видели?» «Да, олененок на берег выбежал, увидел нас и застыл», – поделился впечатлениями Миша. «А когда мы шумнули, чтобы бежал, он снес дерево с перепугу и умчался». «Как это дерево снес?» «Я даже есть перестал от удивления». «Рогами?» «Да какие рога? Говорю же, олененок!» – поморщился Миха. «Каким-то силовым щитом». Выглядело как заклинание. Заметив, что я смотрю на нее в ожидании разъяснений, нехотя призналась Кая. «Только я такое не знаю. В момент удара появился щит, как у магов, и дерево рухнуло, а олень от этого еще больше испугался и убежал. Ну вот, тут же воспользовался я возможностью поговорить. «Это у вас там приключения, а мы с Федей рутиной занимались, для вас старались». Пф! фыркнула девушка с облегчением, явно написанным на лице выходя из режима буки в режим долго скрываемого любопытства. «Что там хоть за карта-то была, покажешь?» «Утром все и посмотрим». Кивнул я с сожалением, взглянув на темноту за окном. «Мало ли, какая пакость ночью прилетит, там часть комнат открыта». «Идите уже, соседнюю квартиру проинспектируйте», предложил Михаил, явно умаившийся за день и мечтающий поспать. «Вдруг там чудовища, которые только и ждут, чтобы напасть?» «Шикарная мысль», хлопнул я друга по плечу и, подхватив на руки Каю, пошел к выходу. «Ну а утром мы, отдохнувшие и довольные, собрались в комнате управления на втором этаже перед трехмерной картой. Слушайте». «Мне одному непонятно, почему карта ограничена кругом из порталов», — хмуро спросил Миша, как всегда ожидающий подвоха. «Как-то странно это все. На глаз получается, что наш портал точно посередине, как в пентаграмме, блин. В пентаграмме пять углов, а здесь шесть», — поправил друга сонный Федор. «И вообще вам не пофиг, как они расположены? Тут же здание есть, и наверняка там много всего интересного». На карте и в самом деле были четко прорисованы поселения, и если присмотреться, то в них можно было разглядеть отдельные дома и даже дороги. Ну а помимо жилых комплексов, у каждого портала возвышались башни, даже на вид больше того дома, в котором мы находились в несколько раз. «Мародерить собрался», — усмехнулся я отстраненно, разглядывая здание у нашего портала, кусок которого я видел во время своего первого выхода в этот мир. Только на карте оно величественно стояло в стороне от леса, а на деле едва проглядывало среди выросших за эти годы деревьев. «А почему нет?» – пожал плечами Федор, даже не став возмущаться. «Представь, если мы наткнемся на склады. Техника, инопланетное оружие, что-то еще интересное, к которому придется пробиваться сквозь очередные орды зомби или еще какой нечисти», – ворчливо продолжил Михаил и которая все равно не получится вынести через портал, а значит, придется бросить здесь. Мало того, что пустой риск, так еще и жабы задушат в итоге. Ну, предположим, что риск не пустой, возразил я. Все-таки главный приз во всем этом информация. Технологии те же. Сейчас сюда уже можно приводить лингвистов, которые расшифруют записанные переговоры. Им есть где жить, причем с комфортом. По сути, мы подготовили базу для ученых. «А нам-то это зачем?» – начал было Михаил, потом задумался ненадолго и махнул рукой. «Ладно, согласен, принесем родине пользу. Только ведь ты не затем рвешься в эти здания, или ты вдруг стал альтруистом?» «Ну, замялся я, а потом вздохнул и признался. Тут на первом этаже гараж, только он пустой». «И?» – не понял Михаил. «Да и остальные не понимающие, уставились на меня». Но не могли же они вывести транспорт отовсюду, пояснил я. Значит, где-то обязательно найдется техника. Возможно, даже рабочая, на которой можно будет покататься, разобрать, изучить принцип работы. Тут же все на смеси науки и магии, как я понял. Думаешь, получится повторить в нашем мире? Задумался Федя, сразу же ухватив идею. Если машина будет работать на магической энергии, то это же халява. «Никто такого не допустит», — поморщился Миша. «Представь, что с тобой сделают, если ты решишь покуситься на святое, на продажу нефти». «Что, реально не понимаете?» — поморщился я. «Компактный и легкий источник энергии, который можно зарядить на коленке самостоятельно. Да те же экзоскелеты уже давно бы использовались, если бы нашли, на чем им работать. И это я только первое, что в голову пришло, назвал». «А еще кто-то мечтает найти летающую машину, как в фильмах», — дополнил меня Федор, «да?» «Ну а почему нет?» — улыбнулся я. «Круто же!» «Тогда нам в город нужно», — подала голос Мора. «Там больше всего можно найти». «Ну уж нет», — тут же взвился Михаил. «Были мы уже в городе в прошлый раз. Чуть живые ушли». «Тогда вот», — Федор ткнул пальцем в здание рядом с нашим порталом. «Это к нам ближе всего». «Там лес», – отрицательно мотнул я головой. «Не забывай про дятлов». «Предлагаю перерисовать карту и сначала облететь все по кругу, посмотреть сверху», – принял взвешенное решение Михаил. «Карте сто лет в обед. Неизвестно еще, что изменилось. Опять же, что там творится, непонятно. Может, эти здания уже разрушены». «Согласен». Кивнул я и, достав листок бумаги, принялся наносить на него схематические обозначения. «А вы пока готовьте наш транспорт». Кивнув, ребята вышли, а со мной осталась только Кая, не пожелавшая оставлять меня одного. Да и вчера жаловалась, что мало времени вместе проводим, все время какие-то дела, заботы. «С тобой все хорошо?» — внезапно спросила девушка, стоило только о ней подумать. «В смысле?» — удивился я, прервав рисование. «Ну...» «Ты как будто все время торопишься куда-то», продолжила она вчерашний разговор. «Словно боишься не успеть. А в этот мир вовсе рвался больше, чем домой, стоило тебе только раз здесь побывать». «Да брось, глупости это все», легкомысленно усмехнулся я. «Просто твой муж очень любопытный». «Раньше так не было», покачала головой Кая. «До того, как сюда попал, ты вел себя по-другому». «Да как по-другому-то?» Раздраженно переспросил я, возвращаясь к рисованию. «Глупости придумываешь». Девушка же только тихо вздохнула и покачала головой, прекратив этот глупый разговор. Ну а я отметил про себя, что нужно больше уделять жене внимания, чтобы не искала проблемы там, где их нет. И продолжил торопливо рисовать план местности, чтобы не затягивать отбытие к новым интересным открытиям. Здание, где мы вполне неплохо провели запланированный выходной, и куда теперь будем возвращаться не раз, покидали штатно, без погони стрельбы, тихо, мирно, спокойно. Лететь решили над дорогой, но высоко, на случай непредвиденных нападений местной фауны. Не хватало еще лишиться транспорта и добираться пешком по не самому безопасному из миров, насквозь пропитанному магией. Кстати, про мутации всего живого в этом мире я задумался еще утром, когда поднялся на крышу и обнаружил своих спутников на краю, с каким-то брезгливым интересом глядящих вниз. «Вы чего там нашли?» – поинтересовался я, глянув под стены и ничего интересного не увидев. «Там дерево кролика сожрало», – не оборачиваясь, поделился со мной новостями Федор. «Вон, смотри, видишь те деревья? Ну, где сейчас птица ходит?» Приглядевшись, я заметил, как среди кустов важно расхаживает довольно крупная птица, немного меньше курицы, и что-то клюет на земле, медленно приближаясь к высоким деревьям с красными листьями. Теперь вижу, а что? Жди. И я дождался. Из-под дерева взметнулись тонкие плети, стремительно обвили несчастную птицу и тут же утянули ее под землю куда-то к корням дерева. И все опять стало тихо и спокойно. Ни капельки крови на старой пожухлой листве под деревьями, ни рытвин. Идеальный лес, чистый и спокойный. И вот сейчас, глядя на стелящуюся под нами природу незнакомого мира, я впервые задумался о том, что здесь все нам чужое, несмотря на то, что обитали здесь существа, похожие на людей. Но сам мир, а может то, что нас удивляет, здесь вполне нормальные явления, Озвучил свои мысли я. Может, это не мутации, а обычные явления? Хищные деревья, волшебные олени, дикие люди, столетиями способные жить без еды и воды в запертом помещении. Это ненормально, хмуро ответила мне Кая. Здесь все ненормально, и с небом что-то не так. А с небом-то что? Удивился я, задрав голову вверх. Нормальное небо, оно словно купол, поддержала подругу Мора. И цвет немного другой, не такой, как у нас. Ну, это нормально, отмахнулся я. Может, тут просто солнце другое и атмосфера немного отличается. Мы же не в своем мире. Не может быть, чтобы все одинаково. Смотрите, с носа нашего воздушного корабля вдруг крикнул Михаил. Вон справа от дороги стадо антилоп пасется, а в траве кто-то к ним ползет. Мы с Кайей сразу же отвлеклись от дискуссии и свесились вниз, высматривая животных. Вживую все это выглядело даже интереснее, чем на экране телевизора, разве что приближения не хватало. Но в любом случае в нашем мире я ни разу не имел возможности понаблюдать за животными в дикой природе, а потому увлекся зрелищем. Травоядные спокойно щипали траву, передвигаясь вдоль дороги, и на нас не обращали ни малейшего внимания, хотя по-хорошему должны были, раз уж тут хищники летают в небе. Но вот наземному хищнику, которого в траве было сложно разглядеть, приходилось нелегко. Стадо словно выставило дозорных вокруг, они постоянно осматривались по сторонам, и потому зверь часто замирал, вынужденный таиться, но все равно двигался к цели медленно и уверенно. А потом он вдруг исчез, чтобы появиться через мгновение уже на спине одного из травоядных. И охота закончилась. Стадо ускакало вдаль, высоко подпрыгивая над травой, а довольный хищник приступил к трапезе. «Мы же полетели дальше, пытаясь понять, что это было. Теперь еще и телепортация», – задумчиво пробормотала Кая. «Ага», – жизнерадостно подтвердил Федор. «А представь, что залуд с него падает». «Что падает?» – в один голос переспросили девушки – А мы с Михаилом только удивленно посмотрели на друга. «Ну, добыча», – терпеливо пояснил Федор. «Ингредиенты для артефактов». «А ты не думал, что будет, если такой хищник окажется рядом с нами?» – подозрительно смотря на мужа спросила Мора. «Никто даже сделать ничего не успеет, как один из нас умрет». «Да ладно, волков боятся в лес не ходить», – легкомысленно отмахнулся Федя, но больше эту тему не поднимал. Я же прислушался к себе и понял, что тоже не задумывался об опасности. Пожалуй, единственным чувством, которое я сейчас испытывал, было любопытство. Такое наше поведение прекрасно видели девушки, и это им не нравилось. Хотя, казалось бы, почему? Мужчина же должен быть бесстрашен. Вон местные, которые теперь зомби, совсем ничего не боятся, видят, что в них стреляют и все равно кидаются прямо под ствол пистолета. Хотя, может, они и не всегда такими были? Вон на записях обычные люди. Или гномы, кто их разберет? Может быть, магия? Наверное, я мог додуматься до чего-то важного. Во всяком случае, у меня было ощущение, что какая-то умная мысль крутится совсем рядом, и нужно совсем немного, чтобы ухватить ее за хвост. Но в это время аэростат тряхнула, и мы стремительно свернули в сторону, двигаясь вдоль упругой, практически невидимой преграды. Мимо меня с криком пролетела Мора и, врезавшись в борт, перевалилась наружу, с трудом удержавшись за край корзины одной рукой. А чуть в стороне Федор упал, сбив с ног Каю и откатившись вместе с ней в угол. Уже схватив за руку Мору, не давая ей сорваться вниз, я слышал, как на носу злобно матерится Михаил, пытаясь с помощью одного уцелевшего двигателя отвернуть транспорт от преграды, которая практически невидимой стеной распростерлась вдоль правого борта. «Держи, я сейчас!» Федор, покачиваясь, поднялся на ноги и прыжком преодолел расстояние до меня, помогая вытащить Мору в корзину. «Что это было?» «Купол!» — тихо произнесла Кая, поднимаясь на ноги. «Присмотритесь! Видите, искорки наталкиваются на препятствие и отлетают обратно! Такую защиту только вокруг себя ставят опытные маги!» Присмотревшись, я и сам заметил то, на что раньше не обращал внимания. Искры волшебной энергии, свободно перемещающиеся по воздуху, в одном месте словно наталкивались на невидимое препятствие, идущее от земли в небо. И мы сейчас скользили вдоль этой прозрачной стены, прижатые к ней слабым ветром. А вот двигатели, один из которых оказался смят ударом, молчали, и лопасти пропеллеров бессильно качались на ветру. Купол аэростата тоже деформировался. Видимо, каркас повредили. Но горячий воздух пока поддерживал его форму. Вы там долго торчать будете? Михаил, бросив ставший бесполезным штурвал, уже пытался оттолкнуться длинной палкой от невидимой преграды, чтобы поставить сорванный двигатель на место, но ничего не выходило. Банально не хватало сил. Садиться надо. Прикинув масштабы поломки, решил я и, подойдя к горелке, убавил температуру. «Внизу может и ветер измениться, да и где-то здесь еще одно здание с карты должно быть. Сможем нормально починиться и укрыться будет где». Впереди портал. Пока мы решали, что делать, Кая прошла на нос и высматривала, что нас ждет по курсу движения. А под ним башня. Она как будто укрыта чем-то. Отрегулировав температуру горелки и дождавшись, чтобы аэростат начал медленно снижаться, Я подошел к Кае и увидел своими глазами, что она имела в виду. В этот раз дом, к которому мы летели, нисколько не напоминал жилую многоэтажку. Скорее уж он походил на приземистое широкое административное здание высотой в пару этажей. Но странным было не это. Помимо того, что прямо над ним тускло горел портал, так еще и само здание словно бы было его частью а магии вокруг столько, что волшебная энергия искажала очертания бетонной конструкции. Словно мираж, так же воздух плывет. Бросив бесполезное занятие, к нам подошел Михаил. И сейчас либо мы начнем снижаться быстрее, либо нас занесет прямиком в портал. Еще быстрее это уже падение. Вздохнул я не хуже друга в виде расстояния до светящегося овала. Как мы его прозевали, если он так близко? «Я видел Марева, но не думал, что за ним что-то есть», признался Михаил. «Почему-то не придал значения». «Что-то мы все тупим, тебе не кажется?» Покачав головой, предположил я. «И чем дальше, тем больше». Михаил не стал отвечать, с отрешенным интересом наблюдая за тем, как приближается портал. А потом, как мы скользим вдоль него, почему-то не проваливаясь, а будто бы упираясь в ту же преграду. «Вы делать что-то собираетесь?» Словно сквозь вату послышался голос Каи из-за спины, и, обернувшись, я заметил, как девушка, не дожидаясь помощи, крутит настройку горелки. А еще через несколько минут нас ощутимо тряхнуло, аэростат сел на крышу здания и завалился на бок, захрустев треснувшим днищем корзины. А я, даже не обращая внимания на то, что уже нахожусь на каменной крыше в стороне от транспорта, Зачарованно смотрел, как волшебные искорки в моей руке принимают разнообразные формы, стоит лишь об этом подумать. Вот у меня в руке складывается снежок и снарядом улетает вперед, взрываясь от удара о поверхность портала. А вот уже искорки начинают хаотично двигаться все быстрее и быстрее, и рядом с рукой загорелся огненный шар. Рядом со мной с безумным взглядом бегал по крыше Федор, размахивая чем-то похожим на джедайский меч. Подумав, я создал себе такой же, но почти сразу же мою голову посетила очередная идея, и клинок отлетел в сторону, растворяясь на лету, а искры волшебства потянулись к разбитой корзине, соединяя и восстанавливая ребра жесткости и лопнувшие доски. Магия творилась легко. Казалось, искры из портала летят прямо в меня нескончаемым потоком, наделяя невиданным могуществом, а потом в мой затылок врезалось что-то, и я упал. Но до того, как окончательно потерял сознание, успел заметить, как Кая, перешагнув через меня, бьет доской Федора, сбивая его с ног».